Глава 7. Черная роща. Резиденция князя Драгомысла находилась на Елагином острове. Со всех сторон ее окружали многовековые деревья, помнящие еще тяжелую руку и грозный голос основателя города Александра Невского. Лишь только мощенная желтым булыжником дорога вела к дому второго по силе и влиянию лица в государстве после самой императрицы, разумеется. Хотя знающие могли бы с этим и поспорить. Не каждому человеку выпадала честь увидеть эту дорожку. Сторонний наблюдатель, охотник по грибы, по ягоды или просто шпион, этого добра всегда и везде хватало. Могли разгуливать по мостовой и не подозревать о камнях под ногами. А уж дойти до резиденции Драгомысла, не посвященному, и вовсе было невозможно. Специальное охранное поле, растянутое над резиденцией князя, отводила всех любопытствующих в сторону. Даже обратись неугомонный проныра в птицу и вздумай покружить над черной рощей, ничего, окромя верхушек деревьев и одиноких стаек птиц, не увидел бы. Искусные магические поля, сотканные самим князем-драгомыслом, отводили чужой взгляд. И никто не мог повторить его заклятие, хотя прилежные ученики и пытались скопировать. Сам же князь Делиться своим мастерством создания подобных полей даже со своим учеником не торопился. Впрочем, ученика он вообще в ссылку сослал подальше от столицы, в войска. Странное место для резиденции выбрал князь. Самое сердце черной рощи, место глухое, необжитое, с дурной славой. Многие так считали, многие говорили об этом князю, но он отмалчивался. Ни слова не говорил, почему он выбрал Черную Рощу, даже людям из самого близкого своего окружения. Когда же князю в очередной раз напоминали о дурной славе Черной Рощи, он лишь улыбался в бородку, да приговаривал. У каждого скелет в погребе найти можно. Черная Роща пользовалась дурной славой еще во времена князя Осияну, верховного магистра ложи поющего Феникса князь оияну любил это место часто прогуливался тут в одиночестве раздумывая о своем все это было задолго до междуусобной войны вошедшей в историю как грызня единорога с фениксом после этой грызни финальная схватка которой проходила аккурат на елагином острове в российской империи осталась лишь одна ложа адепты феникса были кто казнены кто в Сибирь по этапу отправились. Сам же князь Осияну бесследно исчез, будто в воздухе растворился, смешался с Александрийской хмарью. Поговаривали, что он ушел странствовать между мирами. Даже встречались люди, вернувшиеся с изнанки и утверждавшие, что видели мага вне закона возле Китежграда, славного города Тысячи Дорог. Резиденцию выстроили по высочайшему повелению князя Драгомысла как раз после разгрома ложи поющего Феникса. Строили бешеными темпами, и, как водится, без жертв не обошлось. Одного рабочего бревном задавило. Сорвалось со стропил на голову. Вместо головы блин остался. Другого карета сбила Глава сыскного департамента почтил своим вниманием стройку, Да как видно, неудачное время выбрал. Когда подъезжал к стройке, под карету человек кинулся. Сам кинулся или неудачно так получилось, уже и не разобрать. Двух каменщиков затоптали тяжеловозы. Они как раз привезли камень и освободились от поклажи. Рванули тележку, да понесли на зазевавшихся рабочих. И какая им клеща под хомут попала? Человек двадцать на стройке надорвались, Да богу душу отдали. А уж сколько по пьяному делу перо словили, да и просто в своей блевоте захлебнулись, тут и не счесть. Да и кто их гуляк считал? Когда же резиденция была почти достроена, в рабочих бараках пожар случился. 40 человек в огне сгинуло. Когда потушили, никого в живых не осталось. Кто от дыма идучего задохнулся, а кто из заживо сгорел. Единороги говорили, что черная роща проклята. Вспоминали, что первого человека роща забрала из рук самого князя Осияну. Верховный Феникс, по легенде, здесь долго пытал, а затем и убил своего единокровного сына Мстислава, осмелившегося поднять бунт против отца. Предсмертные муки чародея разбудили лес. Так говорили. Проснувшаяся роща, Требовались все новые и новые жертвы. Неудачное место для резиденции, совсем неудачное. Но князь Драгомысл на все эти пересуды внимания не обращал. Он знал, что делает. Когда же князь вместе со всей челядью въехал в выстроенную резиденцию, трагические события сами собой прекратились. Больше никто не умирал в черной роще. Единороги заговорили, что верховный магистр укоротил кровожадную рощу. Укоротил, посадил на цепь или насытил, какая разница? Главное, что больше черная роща не просыпалась и не требовала новых жертв. А если и пропадал, где бездельник-шатун, шпион какой или неосторожный грибник, то разве ж в том роще виновата? Карлу часто доводилось посещать князя в его резиденции. Пожалуй, никто из единорогов не мог похвастаться таким доверием магистра. Сюда его приводили как дела служебные, так и личные. Князь Драгомысл не скрывал своего особого отеческого отношения к юному магу. После скоропостижной кончины старого барона Драгомысл взял Карла к себе в ученики. У многих юных единорогов это вызвало зависть. Многие гнилые языки злословили по этому поводу. Но в открытую никто и взгляда косого бросить не смел. Князя Драгомысла, победителя фениксов, уважали даже его заклятые враги. Уважали и боялись. «Не человек, а глыба. Не сломаешь, не сломишь. Сам лишь зубы обтешишь, да оставишь», — поговаривали о нем в кулуарах. Так что скорые к молодому барону стали присматриваться с интересом, а после и с восхищением. Юный барон оказался на редкость способным учеником. Он восходил по ступенькам посвящения столь стремительно, что это не могло не вызывать восхищения. Всего за каких-то восемь лет наставничества барон Мюнх продвинулся в иерархии ложи до предпоследней ступени посвящения. Многим для этого потребовалось бы половину жизни положить. Барон же достиг этого уровня всего за восемь лет. Как тут не восхищаться? гений и виртуоз. Магистр другого к себе в ученики и не взял бы. Уж не преемника ли он себе готовил? Несмотря на то, что барону часто доводилось посещать резиденцию магистра, каждое посещение было как первое. Он всегда удивлялся резкому контрасту между шумным и людным центром Невской Александрии, где жизнь прямо-таки кипела, а люди варились в котле повседневности и тихой умиротворенности черной рощи. Букаллические пейзажи Елагина острова, достойные пера Вергилия, не вязались с суматохой Невского проспекта и роскошью особняков Александрийской знати Васильевского острова. Здесь царила тишь да гладь, Божья благодать. Хотя с последним утверждением можно было бы и поспорить. Карла от этой благодати в дрожь кидала. Как можно было благодатью черную рощу назвать, где каждое дерево сочилось впитанной болью и чужими страданиями, невидимой обычному взгляду, ненаделенному магическим зрением? Как можно было назвать благодатью этот желтый булыжник, вопивший о сумасшествии его создателя? Здесь, в сердце черной рощи, проживал магистр ложи белого единорога, князь Драгомысл, Великий и ужасный. Поначалу Карл часто спрашивал наставника о столь странном выборе, но потом все сам уразумел. И почему резиденцию здесь выстроили, и почему в ней не чувствуется всего того ужаса, что царил в Черной Роще, и почему на дороге из Желтого Булыжника весь ужас и боль живого леса как бы концентрируется, стягивается к единому месту. Понял и поразился легкости и изящности решения, да снял шляпу в знак глубокого уважения. Стоящий в центре рощи особняк князя одновременно являлся мощным аккумулятором магической энергии, вытягиваемой из кровожадного леса посредством дороги из желтого булыжника. Желтый булыжник высасывал из живого леса всю ее силу, тем самым обезвреживая гиблое место. Полученная энергия накапливалась в специальных хранилищах, расположенных в подвалах особняка. Карлу довелось увидеть эти светящиеся изнутри колбы и склянки из вечного мутно-зеленого стекла, а затем перераспределялись на нужды дома. Здесь же в подвалах изготавливались боевые и охранные амулеты под руководством самого князя. Да много всего интересного творилось здесь и тщательно скрывалось от посторонних глаз в том числе и от адептов единорога, не приближенных к вершине ложи. О чем-то Карл знал, о чем-то догадывался, о многом же даже не подозревал. Визит к князю Карл откладывать не стал, хотя обида за необъяснимую опалу и год праздности на судах ее величества никуда не делась. Он эту обиду спрятал поглубже еще на борту Ваншипа, когда летел в Александрию, чтобы нести службу не мешало. Как говорится, свои люди, сочтёмся. По прибытии в столицу Карл заглянул в свою квартиру на Гороховой, чтобы привести себя в порядок после дороги и сменить тусклый палубный мундир на светский костюм, после чего, не мешкая, выехал на Елагин остров. Два с половиной года назад был выпущен приказ о запрете пользования парамобилями в пределах городской черты. Запрет не распространялся на членов императорской фамилии, и высших государственных чиновников. Ограничение накладывалось лишь на две столицы. На остальных просторах российской империи граждане могли рассекать на парамобилях беспрепятственно. Правда, позволить себе это могли далеко не все. Парамобиль – удовольствие недешевое. Не для чиновника средней руки, да и не для купчишки Бойкова. Что уж говорить об остальных. В гараже барона Мюнха стояли два парамобиля пассажирская коляска на 6 персон и прогулочный экипаж для двух пассажиров. Запрет на использование парамобилей не касался высокопоставленных единорогов, но, несмотря на это, барон повелел запрячь лошадей. «Князь, человек старомодных взглядов, терпеть не мог все эти тарахтящие экипажи, чадящие дымом. О себе он любил поговаривать. Я человек другой эпохи». Зная эту причуду старика, в гости к нему ездили исключительно по старинному обычаю, чтобы не нервировать магистра по пустякам. Для Карла запрягли легкую прогулочную коляску с поскрипывающими рессорами. На козлы воссел кучер. Место в экипаже подле барона занял Миконя. Он сопровождал Карла повсюду, даже на великосветских приемах и заседаниях тайного кабинета. По такому случаю, Личным распоряжением князя Драгомысла ему даже было присвоено воинское звание, и он, хоть и не имел магической искры, числился единорогом, первой, самой низшей ступени посвящения. Когда экипаж выехал с Гороховой, солнце уже взошло в зенит. На небе не облачко, идеальная погода для загородной прогулки. Въехав на Елагин остров, путники как будто в предыдущий день провалились. Серые хлопья туч заполнили небо. Из-за налетевшего сильного ветра пришлось поднимать полог коляски и вовремя. Вслед за этим ливанул дождь. Карлу и Миконе под пологом с накидкой на ногах ещё ничего, а вот Кучеру несладко пришлось. Мало того, что вымок как цуцик, так ещё и ветер с дождём в лицо хлещет. Глаз не открыть. Куда править, один Бог знает. Из серой пелены дождя вынырнула чёрная роща. Издалека она выглядела весьма безобидно. Никогда и не скажешь, что тут может твориться такая чертовщина. До дороги из жёлтого булыжника нигде и в помине нет, даже намёка. Лишь сплошная стена деревьев до да аккуратной строй травы, подстриженной по одной мерке. Вот только никто в чёрной роще траву не стриг». Хотя Черная Роща формально являлась городским парком, даже существовал садовник, отвечающий за порядок на этих просторах. Да вот только никто никогда его здесь не видел. Он к Елагиному острову даже близко не приближался, хотя жалование исправно получал. Однако по необъяснимым причинам трава в Черной роще выше пяти сантиметров просто не росла. Черная Роща надвигалась на экипаж, а жёлтой брусчатки всё ещё не было видно. Куда ехать? Куда править дальше? Коляска среди деревьев петлять не сможет. Миновав незримый барьер, открылась иная картина для пассажиров и кучера, словно ткань реальности подёрнулась, исправляя досадную ошибку, допущенную ранее. Сплошная стена деревьев расступилась и показалась широкая дорога. Два экипажа на ней легко разъедутся, и еще останется место для пары пешеходов. Дорога из желтой брусчатки делила рощу напополам, как пробор на голове чиновника судебного департамента делит прическу. Только выглядело не такой заброшенной. Ради праздного любопытства не каждый отважится прокатиться по этим камням. Раньше Карл размышлял, к чему дорогу с духовным уловителем совместили. И почему не позаботились об устранении побочного продукта, чувств Его ощущал каждый вступивший или въехавший на эту желтую дорогу. А эхо, надо сказать, удовольствие не из приятных. Но позже понял, что к чему. Если уж кто-то захочет побеспокоить князя Драгомысла личным визитом, то только по чрезвычайно важному делу. У князя в гостях даже императрица ни разу не была несмотря на то, что ее неоднократно приглашали. А для остальных пустяковых вопросов магафоны да маговиды существуют, а при них внимательные секретари. За необходимость посетить князя Драгомысла приходилось расплачиваться неуютными ощущениями. Вот и сейчас, лишь коляска вкатилась на дорогу из желтого булыжника, дождь внезапно прекратился, хотя небо оставалось грязно-пепельным а на пассажиров навалилась глухая тоска, хоть волком вой и беги в лес. Неподготовленный человек мог и умом тронуться, но Карл и его спутники были опытными гостями. Барон затаился, не пытаясь подавить нахлынувшее чувство. «Желтая дорога закончится, завершится и испытание. Надо только немного подождать».